Юрга видел, как он осторожно и мягко ступает по прогнившим, амшелым доскам. «Вылезай!» – сказал невидимый наездник. Юрга щелкнул зубами и втянул голову в плечи. Конь фыркнул. «Спокойно, плотва проговорил наездник. Юрга услышал, как он похлопывает лошадь по шее. «Вылезай оттуда, человече! Я тебе ничего плохого не сделаю!»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 Наклонившись в седле, он разглядывал колесо телеги, по самую ступицу, застрявшее между растрескавшимися досками. Неожиданно поднял голову, скользнул по купцу взглядом и принялся рассматривать заросли вдоль ущелья. Лицо его ничего не выражало. Юрга выкарабкался из-под телеги. Заморгал. Вытер нос, размазывая по физиономии дегть. Прихваченный со ступицы, наездник уставился на него темными, прищуренными...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 Юрга не проследил за взглядом незнакомца, не хотел смотреть на кроты черепов, ребер и берцовых костей, разбросанных меж камней и выглядывающих из-под лопухов и крапивы, покрывающих русло высохшей реки. Боялся, что достаточно еще раз увидеть черные, провалы глазниц, вышренные зубы и потрескавшиеся мосты, чтобы все его самообладание развеялось и жалкие остатки храбрости улетучились, как воздух из рыбьего пузыря.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 Незнакомец резко повернул голову, обеими руками першися луку. «Как ты сказал?» Юрга молчал, раскрыв рот. «Даш, чего захочу». А ну, повтори. Юрга хлюпнул носом, закрыл рот и пожалел, что у него нет бороды, в которую можно было бы наплевать. В голове кипело от фантастических предложений касательно награды, которую мог потребовать странный пришелец. Однако все, включая и право ежедневных любовных игр с его молодой женой Златулиной,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 Конь, привязанный к обрешетке телеги, фыркнул, заржал, глухо забил копытами по доскам. Над ухом юрге зазвенел комар. Купец даже не пошевелил рукой, чтобы его отогнать. Зазвенел второй. Целые тучи комаров звенели в зарослях на противоположной стороне яра. И выли. Юрга, до боли стиснув зубы, сообразил, что это вовсе не комары. Из мрака, густеющего на покрытом кустами склоне,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 Один, получив короткий удар по жабьей морде, дёрнулся и упал на доски. Второй, поражённый самым концом меча, повалился, дёргаясь судорогах. Остальные облепили белоголового, словно муравьи. Оттеснили краю моста. Один из них вылетел из клубка, выгнувшись назад, брыжа кровью, дёргаясь его я. И тут весь спутавшийся клубок перевалил через край моста и рухнул вниз. Юрга упал, закрывая голову руками. Из-под моста взвились торжествующие визги уродцев, которые тут же перешли в крики боли, вопли, прерываемые свистом клинка, и из темноты донесся грохот камней и хруст скелетов. Потом снова свист мяча, мгновенно оборвавшийся, отчаянный, замораживающей кровь в жилах скрежет. Потом была уже только тишина.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 «Накрой его кружишком! Вель, не видишь, дрожит? Может дать немного самогонки? Он же в обмороке! Ну ты их прям сдурел, Вель! А самогон давай сюда, надо глотнуть!» «Вы псы! Стервецы! Подлые трусы! Сбежать! Оставить меня одного! Господин Юрга, он что-то бормочет!» «Что? Что бормочет-то? Э, что-то непонятное, вроде имя чьё-то!» «Какое? Енифер?»